и поражать воображение. Позволительно ли мне выразить это с ещё большей самонадеянностью? Я бы столько же проявлял заботу о том, чтобы нравиться, как и о том, чтобы приносить пользу. Кир, устами своего превосходного полководца и ещё более выдающегося философа, весьма мудро оценивает свою доброту и свои благодеяния не в пример выше и ежели свою доблесть и свои обширные завоевания. И Сципион старший всюду, где хочет возвысить себя в людском мнении, ставит свою мягкость и человечность а выше своей храбрости и побед. И у него всегда на устах прославленные слова о том, что он принудил своих врагов полюбить его так же, как его любят друзья. Итак, я хочу сказать, что если уж нужно быть всегда связанным каким-то долгом, то это должно иметь более твёрдое основание, нежели та зависимость, о которой я сейчас говорю и в которую меня ставят обстоятельства этой ужасной войны. А также, что мои обязательства не должны быть настолько тягостны, чтобы от них зависели моя жизнь и моя смерть. такая зависимость меня подавляет. Я тысячу раз ложился спать в себя дома с мыслью о том, что именно этой ночью меня схватят и убьют. И единственное, о чём я молил судьбу, так это о том, чтобы всё произошло быстро и без мучений. И после своей вечерней молитвы я не раз восклицал: И все эти столь тщательно сделанные пашни захватит какой-нибудь ничтожественный воин. Но ну, а где против этого средства? Здесь, место, где родился и я и большинство моих предков. Они ему отдали и свою любовь, и своё имя. А мы лепимся к тому, с чем мы свыклись. И в столь жалком положении как наша привычка благословинише дар природы притупляющий нашу чувствительность и помогающий нам претерпевать всевозможные бедствия. Гражданские войны хуже всяких других именно потому, что каждый из нас у себя дома должен быть постоянно настороже. Какая жалкая участь оберегать свою жизнь с помощью стен и ворот, и не быть по-настоящему в безопасности, несмотря на прочность своего дома. Величайшее несчастье ощущать вечный гнёт даже у себя дома, а в лоне своей семьи. Местность, в которой я обитаю, — постоянная арена наших смут и волнений. Тут они раньше всего раздражаются и не будут И позже всего затихает. И настоящего мира тут никогда не видно. Даже когда царит мир, люди дрожат от страха перед войной. В всякий раз, когда судьба нарушает мир, здесь разражаются войны. О, судьба, ты лучше бы ты назначила мне жить в стране Эос или в кочующем доме под студеной медведицей. Чтобы уйти от этих горестных размышлений, я впадаю порой в безразличие и малодушие, ведь и они некоторым образом прививают человеку решительность. А мне нередко случается, и притом не без известного удовольствия, представлять себе со всей наглядностью свою гибель и ждать своего смертного часа. Опустив голову, в полном оцепенении погружаюсь я в смерть, не рассматривая и не узнавая ее, словно в мрачную и немую пучину, которая тотчас смыкается надо мной и сковывает меня неодолимым, беспробудным, бесчувственным сном. И то, что последует, как я предвижу, — за быстрой и насильственной смертью